Глава 32. Ярослав. Первый порыв — вспылить, начать кричать, уйти. Как это нет? В смысле нет? То есть она собирается продолжать с ним дружить, когда всем уже наконец очевидно, что он ее хочет. Класс. Мне что предлагается делать? Заткнуться и терпеть? Но огромным усилием воли я притормаживаю. Смотрю в женены испуганные глаза и пытаюсь подумать перед тем, как что-то делать. Переспрашиваю. Нет? Нет, подтверждает она тихо, оставляя у меня на щеке свое сладкое дыхание. Почему? Интересуюсь будто бы спокойно. Хотя внутри у меня бульдозером все разрыто из-за ее отказа в моей просьбе. Или это была не совсем просьба. Пытаюсь накинуть на своих демонов намордники или хотя бы поводки. Выравниваю дыхание и смотрю на Женю, которая так невероятно, так головокружительно близко ко мне. Веду кончиками пальцев от олба к скуле и ниже, замирая около губ. Взглядом тороплю с ответом. Потому что мы не можем решать все спорные вопросы только запретами. Ты же меня попросила о подобном? Убираю руку от лица Гольцман и честно пытаюсь уловить суть того, о чем она говорит. Это другое, разве? Я попросила тебя не встречаться с другими девушками, а ты попросил меня игнорировать друга, которому я должна как минимум один серьезный разговор и извинения, не говоря уже о том, что мы не один год с ним близко общаемся. «Жень, какие нахрен извинения?» вырывается у меня агрессивно. Пытаюсь поймать слова за хвост, но глаза слепят от ярости. Становится сложно себя контролировать. Грудная клетка ходуном ходит. «Ты же не знаешь, чем закончился наш разговор». «Да ты же не рассказала!» Она улыбается, мягко и ласково. Двигается чуть ближе, и мне приходится бороться уже совсем с другими эмоциями. «Извини, вышло так, что я его отшила, сбежала и ничего не объяснила. Я бы хотела с ним этот момент как-то обсудить, ну и дальше решать, исходя уже из разговора, как общаться и общаться ли вообще. Но это только мое дело, понимаешь?» «Пока не очень, сознаюсь честно». Гольцман вздыхает и тянется к моим губам. Оставляет на них почти невесомый поцелуй, который призван меня успокоить, но по факту только сбивает с толку. «Я, может, сейчас что-то неприятное скажу, но ты как будто чего-то боишься. И самое простое — это обезопасить себя запретами. Короткое платье не надевай, с этим не дружи, с тем не общайся. Но ну, это так не работает. Кладу ладонь на ее поясницу, где, я знаю, есть две чудесные ямочки». Осознаю, что разговор серьезный и искренне хочу понять ее, но и игнорировать нашу близость тоже не могу. «А как это работает?» – спрашиваю почти шепотом. «Я не знаю, Ярик. Я часто неловкая в социальных взаимоотношениях, наверное, поэтому и попала в такую ситуацию. Но думаю, что все должно строиться на доверии и искренности. Ты это в книжках прочитала? В фильмах подсмотрела. Если герои не договаривают, обычно все катится в пропасть». У меня вырывается смешок. Женя, ты такая нежная. Почему не сказала катиться в жопу? Я же видел, ты хотела. Ну, я же девочка, смущенно поясняет она. Девочка отличница. И пока Гольцман медлит с ответом, уже чувствую, что мои демоны урчат и ластятся. Тоже хотят немного нежности. Оказалось, их так легко приручить. Женя игриво приподнимает брови. Отличница. «Тебе это нравится?» Откидываюсь на спину и громко смеюсь, как будто даже с облегчением. Говорю, «Мне ты нравишься, задира». Вижу, как она вся напрягается, как глаза ее сначала стекленеют, а потом таким жаром отзываются, что и меня топит. «Да и ладно, не буду корчить из себя дурака. Понимаю, что ей нужна определенность, которую я пока не могу дать. Не могу или попросту боюсь». Но то, что я сейчас обозначил вслух, видимо, очень важно для женя В груди все как-то неприятно стягивает. Я бы хотел дать ей больше. серьезно хотел бы. Но я едва могу совладать со своими эмоциями, мыслями и действиями, чтобы в моменте не выглядеть как биполярный псих. Внутри у меня такие страшные перемены происходят, и такие закостенелые установки ломаются, что меня страшит сама мысль просто заглянуть туда, даже одним глазком. Может, все таки поедим и посмотрим твой фильм? Специально меняю тему и ухмыляюсь, нарочито нагло добавляю. Заново. Яр. Она ожидаемо вспыхивает. Ну что, ночь длинная? Мы его знаешь, сколько раз успеем увидеть? Ну ты и придурок. Я смеюсь и ловлю Гольцман руками, когда она начинает возмущенно подниматься с постели. Притягиваю к себе, коротко, но крепко целую в губы. Говорю. Я шучу, Жень, прости. Но я правда предлагаю перекусить и посмотреть кино. Она смотрит на меня с каким-то недоверием, но через несколько секунд оттаивает. Мы садимся, облокотившись на спинку кровати, ставим поудобнее ноутбук и поднос с едой. Гольцман включает свое сопливое романтическое кино. Я покорно вздыхаю, уставившись на экран, потому что для нее это вроде как важно. Успеваем посмотреть почти две мелодрамы перед тем, как отрубаемся. Я, положив голову ей на живот и крепко обхватив за талию. Как будто боюсь, что Женя сбежит. Из собственной квартиры, да. Моим страхом все равно они беспрестанно закидывают иррациональные мысли в топку моего искаженного сознания. И мучают мою душу. Но когда я засыпаю, они тоже укладываются и затихают, вероятно, наслаждаясь близостью этой волшебной девочки.